Глава 27. Робин сидела на открытой площадке кафе у Джимми, наслаждаясь ласковым полуденным солнышком, попивая кофе и закусывая персиковым пирогом. День был насыщенным. Четыре пациента и одна встреча с родителями. Пожалуй, заслужила пару часов отдыха. Увы, на нее то и дело посматривали, да еще и шептались. Опять паранойя? Или действительно окружающие шушукались больше обычного? Робин не могла отделаться от чувства, что посетители кафе сплетничали с удвоенной силой, причем именно о ней. Она старалась не обращать внимания. Уткнулась в телефон, листая фотографии милых собачек, и только принялась разглядывать снимок очаровательного пекинесса, как на экране появилось сообщение о входящем вызове. «Мама!» С самого дня похищения кукольного дома... Робин с ней вживую не разговаривала. 23 пропущенных звонка», — писала в мессенджере. Так оно безопаснее. Сообщила, что забрала домик и выразила уверенность. Мать не слишком расстроилась из-за маленькой кражи. В конце концов, сама ведь говорила, «Робин, дескать, делает большое дело для Кэти». Ну, позаимствовала игрушку, решив помочь ребенку. Подумаешь, психологическим манипуляциям... Робин училась у лучших специалистов. Однако у матери к подобным приемам имелся иммунитет. Написала, что хочет получить домик обратно. Если дочь не в состоянии купить себе в кабинет такой же, мать, мол, будет рада поучаствовать материально, тем более видела подходящий вариант на одном сайте. Робин пообещала игрушку вернуть. Однако слова не сдержала — и даже не заглянула к матери, а ведь прошло уже больше недели. Назревала катастрофа невероятных масштабов. Придется ответить. Пусть выговорится, в конечном счете оно того стоит. Прекрасная погода и сладкий пирог добавили смелости, и Робин нажала на кнопку. — Привет, мам. Та уже рыдала в трубку. — Неужели ты настолько меня ненавидишь? Ведь я столько для тебя сделала. Дала вам обеим жизнь. А теперь дочери даже носа не показывают, будто ни в одном городе живем. — Мама, я тебя люблю, — понизила голос Робин. — Просто сильно занята. Завтра забегу, клянусь. — Что? — простонала мать. — Не слышу. Говори громче. Где ты находишься? Почему шепчешь? — В кафе у Джимми. — Ах ты! Ах, я думала, ты занята. Выходит, не слишком, раз позволила себе посидеть в кафе. — Да нет, я... Просто на минутку. Увала. Алло, но мать уже бросила трубку. Робин сунула телефон в карман и отхлебнула, вдруг ставший безвкусным кофе. Планировала понежиться часок другой на солнышке, просмотреть соцсети, почитать книжку. С каждой минутой ее все больше охватывало чувство вины. Каждое движение секундной стрелки подтверждало правоту матери. Занята называется. Вместо того, чтобы заскочить к маме, сидит и бездельничает. Она поймала на себе взгляд Джимми и тут подошел к ее столику. «Как тебе персиковый пирог, Робин?» «Прекрасен, как обычно», — она улыбнулась. «Весь секрет в свежих персиках». «Ну, правда, вкусно, Джимми. А можете принести мне...» Она примолкла. Мимо прошли две женщины, — Бросили на нее любопытные взгляды и зашептались. Можно поклясться не просто любопытные, а прямо-таки испепеляющие. «У тебя все в порядке?» — забеспокоился Джимми. «Я не... Вы видели?» — спросил Робин. «Заметили, как эти кумушки на меня посмотрели?» «А?» — он оглянулся. «Не обратил внимания. Так да что ты переживаешь?» — Людям свойственно совать нос не в свое дело. — Что? О чем вы говорите? — Да ни о чем, — нахмурился Джимми. — Не бери в голову. — Еще кофейку. — Вы хотите сказать, — Робин замялась, — что значит не в свое дело? — Вы часом не обсуждаете, — возникла у столика Элли. — Не понимаю, почему все так взбудоражены? — Взбудоражены? — переспросил Робин. — Не хочешь протереть столики? — вспылил Джимми. — Господи, она то сидит в телефоне, то расстраивает посетителей. — Миллениалы! грамот тактичности. Никакое я не дитя... А что? У миллениалов напрочь отсутствует такт? Или, пожалуй, плечами. Зато у послевоенного поколения его полным-полно. Аж из ушей вперед. — Во всяком случае мы знаем, когда следует держать рот на замке. Джимми скрестил на груди руки. — Ой, большое дело! — Элли закатила глаза. — Если о Робин говорят всякую ерунду, ей следует об этом знать. — Всякую ерунду? — недоуменно заморгала Робин. — Не слушай ты ее! — заворчал Джимми. — Подумаешь, парочка ведьм. Глупься это все! Робин продолжала вопросительно смотреть на Элли. — Ну, болтает тут насчет Кэти? — понизила голос та. — Насчет Кэти... Ее затошнило от волнения. Даже пожалела, что взяла пирог, какими бы свежими ни были персики. Говорят, вместо того, чтобы помочь Кэти преодолеть травму, вы только ухудшаете ее состояние. Или покачала головой. Ну, типа, заставляете переживать, все по-новой. Все вдруг стали специалистами по детской психологии. Каждый знает, как лучше работать с Кэти. А еще кто-то сморозил. Вы, мол, только сделали ее агрессивной. Стычка с вашим племянником, помните? Ну, вроде как она его пырнула. Голос Элли постепенно затих под яростным взглядом Джимми. — Все сказала, — рявкнул он. — Я считаю, что Робин должна быть в курсе, — пробормотала девушка. — А я считаю, что надо вынести из кухни мусор, — поставил точку Джимми. — Хорошо, хорошо, — Элли развернулась и ушла. — Не переживай, — повторил Джимми. Все знают, какую фантастическую работу ты делаешь с Кэти. Клэр и Питт поступили мудро, поведя ее к тебе. — Спасибо, — вздохнул Робин. — Наверное, мне их разговор прервал резкий визг тормозов. И на тротуар в нескольких футах от столиков едва не влетел большой зеленый внедорожник. Даже заехал одним колесом на бордюр. Чудом не попавший под машину прохожий отпрянул назад и выкрикнул «Проклятие!». Робин не сразу сообразил, что перед ней отцовский автомобиль. Водительская дверца распахнулась, и на тротуар спустилась мать. Сегодня она выглядела выше, чем обычно. Дома в основном ходила босиком или в уютных домашних тапочках, а теперь надела туфли на пятидюймовых каблуках. Ярко-синее платье, голые плечи, длинный, демонстрирующий ноги разрез. Словно по заказу дунул ветер, и густые волосы матери взметнулись. Создавалось ощущение, что солнечные лучи освещают только ее. Настолько ослепительно выглядела Дианхард. Она почти не выходила из дома, боялась ковида. Однако сегодня была без маски. Презрительно отвернувшись от мужчины, которого едва не переехала, мать подошла к кафе. «Диана!» — выдохнул Джимми. «Добро пожаловать! Так рад вас видеть! Собрались посидеть с дочерью?» О, «Господи, нет!» — мать одарила его королевской улыбкой. «Да, благодарю, Джимми. Мне, как обычно». В кафе она не появлялась с начала пандемии, и небрежное «как обычно» прозвучало нелепо. «Один круассан, клубничный джем, сливочное масло и бокал свежевыжатого апельсинового сока. Уже несу!» Счастливо, словно влюбленный, школьник улыбнулся Джимми. «Не будь, Робин, и без того в шоке. Впала бы сейчас в полную прострацию». Мать уселась напротив, с приклеенной к лицу улыбкой, и прищурилась. «Боюсь, здесь запрещено парковать машину», — слабо вякнула Робин, — И уставилась на внедорожник, едва не въехавший между столиков. Джимми! пропела мать, здесь можно парковаться? Никаких проблем, ответил тот из застойки. Макияж матери смотрелся безупречно, будто не она рыдала несколько минут назад. Тебе не обязательно было приезжать, пробормотал Робин. Я ведь знаю, как ты боишься вирусов. Ты не оставила мне выбора. Дрожащим голосом ответила мать. — Как еще прикажешь повидаться с собственной дочерью? Ты ведь больше ко мне не приходишь. Приходила на прошлой неделе. Знаешь, практически каждый день просыпаюсь и вижу пустую половину кровати, где спал твой отец. Не представляешь, как мне становится одиноко и холодно. Губы матери затряслись. Робин вздохнул, а все понятно. Родительница пытается пробудить в дочери чувство вины. Понятно-то понятно, однако мать своего добилась. «Мам, я захожу к тебе, как только появляется время. Видимо, теперь, когда ты выбилась в уважаемые психологи, да еще раз жилась таким важным пациентом, времени не стало». «При чем тут?» — мать отмахнулась. «Разве сможет полиция раскрыть дело, если Великая Робин Харт не будет направлять детективов и рассказывать, что Кэти сообщила ей на психотерапевтических сеансах?» Мать была исключительно близка к истине. И в то же время ее слова звучали настолько мерзко и неправильно, что ничего подобного не происходит. «Боже, кто ей вообще сказал?» «Ладно мне-то что?» — перебила мать. «Не я учила тебя делать себе рекламу на людском несчастье. Это твоя жизнь, Робин. Я ее за тебя прожить не смогу». «Мама, где ты берешь подобные рассказни? В них нет ни слова правды». Мать фыркнула и вытерла уголок глаза. «Будь твой отец жив, вы с сестрой приходили бы к нему». «Все не так одиноко. Ты всегда больше любила папу». А ведь обеих вас вырастила именно я. Подошел Джимми и поставил перед матерью блюдце с круассаном и бокал апельсинового сока. Даже тарелку украсил свежим цветком. Прошу, яна желаете что-то еще? Нет-нет, спасибо, Джимми, благодарно улыбнулась мать. — Знаете, а у дочери ваш голос, — сообщил он, поглядывая на Робин. — Чудесный дар, не правда ли? Мать тоже бросила на нее долгий взгляд. Жаль, что она никак его не использует. Я предлагала ей поступить в колледж, на журналиста могла бы вести новостные выпуски. — Ну, по-моему, она многого добилась собственным умом, — улыбнулся Джимми. — А колледжи теперь уж не так хороши, как раньше. Вот моя племянница. По-моему, она впустую потратила в колледже несколько лет жизни, изучая искусство. Что с него толку в реальном мире? Робин на миг ощутил о себе ребенком, прислушивающимся к разговору взрослых. «Тебя обсуждают, а ты не можешь без разрешения ни слова вставить, ни себя защитить». «Да уж она добилась», — холодно бронила мать, однако Джимми, похоже, ее тона не заметил. «Здорово, что вы сегодня у нас. Надеюсь, теперь буду видеть вас чаще». «Я не могла не зайти». Джимми еще раз улыбнулся и отошел от столика, а мать повернулась к Робин. — Итак, купила ты, наконец, для своего кабинета кукольный дом? — Пока нет, но собираюсь. Мать нахмурилась. — По-моему, с твоей стороны было бы честно предложить Клэр Стоун отвезти дочь в настоящую клинику, где есть и ресурсы, и персонал. Там Кэти точно получит наилучшее лечение. — Мама! — дрожащим голосом произнесла Робин. Сама не ожидала, что настолько расстроится. Ведь знала, на какие гадости способна мать, однако все равно каждый раз пропускала удар. Я не могу говорить о своей работе, ты ведь в курсе. Но будь уверена, мои пациенты ни в чем не нуждаются. Да ведь ты даже не в состоянии позволить себе приобрести кукольный домик для ребенка. Мать вытащила кошелек. Давай хоть я тебе помогу. Видел один приличный на сайте... Стоит 150 пятьдесят долларов. Вот, возьми восемьдесят. — Мне не нужны твои деньги. — стиснув зубы, процедила Робин. — Интересно. Когда я платила за твою учебу в колледже, ты нисколько не возражала. А уж там-то было куда больше 80? Робин вскочил из-за столика. — Уходишь? — мать задохнулась от возмущения. — Если не прекратишь, уйду. — со слезой в голосе ответила Робин, — и тут же возненавидела себя за слабость. Черт, вечно мать заставляет ее чувствовать себя нулем без палочки. Прекратить что? Мы просто разговариваем. Робин сделала шаг от стола. Ладно, ладно, сдалась мать. Выдала себя. Сидеть в кафе в одиночку хуже унижения и представить нельзя. Если не хочешь, деньги предлагать не буду. «Я к эти сто, больше не заикнулся. Похоже, для тебя это больная тема», — Робин опустилась на стул. Мать нахмурилась, поджав губы, затем изящным движением взяла круассан и разрезала его на две части. «Ну, — сказала она совершенно другим тоном, — что у тебя новенького на любовном фронте?»